Глава 24: Похищение. Одежду принесли сразу же после ухода Харена вместе с очередной чашей бульона, которую Майаре пришлось выпить, иначе господин Шедай грозился бросить в камин ее новые портки. Но девушка простила его, когда мужчина покинул камеру, позволяя ей одеться самостоятельно. Уже одетая, Маяри почувствовала себя куда уверенней и даже успокоилась, хотя ее продолжало потряхивать от напряжения. Главное, что ее отпускают. Даже не важны условия этой манимой свободы. У нее появится больше возможностей для маневров». Господин шидаю уходить, впрочем, особо не торопился, расхаживая по камере и выискивая забытые вещи. Майере это дико раздражало. Что она могла здесь забыть? Ее старое платье превратилось в груду лохмотьев, а больше ничего у нее не было. Но кое-что все же нашлось даже среди этой кучи тряпья. Маяри бросила сперва в холод, а потом в жар, когда лекарь, привлеченный ярким цветом, вытащил на свет ее фиолетовые чулки, дар щедрых гавалиимцев. В следующий миг потрясенный мужчина наблюдал, как девушка лихорадочно запихивает его находку в свои карманы. Это мое, решительно заявила она и направилась на выход. Здесь еще есть портки, крикнул ей вдогонку лекарь, но та даже не обернулась. В тюремных коридорах царил дикий холод. Сквозь маленькие забранные решеткой окошечки Маяре рассмотрела ночное небо и зябко закуталась в одолженный к господинам плащ, представив, какой холод властвует на улице. Ее представления оказались ничтожны в сравнении с действительностью. Мороз стоял такой, что у девушки слиплись ресницы и мгновенно застыли пальцы. а грудь отозвалась тянущей болью, стоило ей вдохнуть ледяной воздух. Ждали их невзрачная карета черного цвета и шестеро всадников в качестве сопровождения. Увы, внутри кареты было так же холодно, как и снаружи. Моя плюхнулась на сиденье, и экипаж как-то странно качнулся, словно у него были проблемы с рессорами. Господин Шедай тоже отметил это. «Будем надеяться, что она не развалится по дороге». «Заворачивайся давай плотнее». Он помог Маяри укутаться и закрыл ей ноги, вышиваемой им курткой. Девушка даже почувствовала себя неудобно. Это ведь подарок для сына. «Фух, надеюсь, что ехать недалеко». Изо рта лекаря вырвалось плотное облачко пара. Экипаж качнулся и тронулся в путь. В груди Маяри поднялось воодушевление. «Как же все таки приятно покидать подобные места». Даже зная, что снаружи ожидает ловушка. Не могли же ее отпустить просто так. Майяри была уверена, что ее всего-навсего выманили наружу. И теперь будут ждать, когда она расслабится и начнет что-то делать. Что ж, пусть ждут. «Так», — протянул господин и подозрительно щуря глаза в окно. «А нам разве в эту сторону?» Они уже покинули территорию тюрьмы и бодро катились к городу, когда экипаж вильнул влево. Майяри настороженно подобралась и тоже выглянула в окно. Перед глазами в стылой дымке мороза мелькали фонари и невысокая ограда, возвышающаяся вдоль дороги со стороны реки. Вдруг дверь кареты распахнулась, и господина Шедая просто вынесла наружу. Майяри подскочила, но ударилась обо что-то и бухнулась опять на сиденье. Дверь захлопнулась, экипаж дернулся и помчался во весь опор, подскакивая на всех ухабах. Маяри вскинула голову и лихорадочно осмотрелась. Темные, Видимо, они не собирались ждать». Девушка рванула было к дверце, но в ее плечо вцепились пальцы и дернули обратно на сиденье. Она обвела карету затравленным взглядом и замерла, заметив едва уловимое дрожание воздуха. Раздалось весёлое фырканье, и воздух помутнел еще больше, дрогнул, и Маяри потрясенно хлопнула глазами, рассматривая сидящего перед ней молодого смазливого брюнета с серыми глазами. Оборотень весело ей улыбался и вообще казался весьма довольным встречей. «Давно не виделись, Маяри, пропел он. Вздрогнув, Маяри посмотрела налево и видела высокого мужчину с длинными светлыми волосами и такой же шкодливой улыбкой на губах. Именно его пальцы продолжали удерживать ее за плечо. «А где радость?» С веселым укором попенял он. На крыше что-то загрохотало, и в следующий миг в окне появилась голова с заросшими щетиной щеками и с торчащими дыбом кудрями. Голова висела вверх тормашками. Ошалевшая Маяре посмотрела на нее с все возрастающим шоком. Челюсть ее медленно поехала вниз. «Ну и лицо у тебя!» — загоготала голова. Девушка с открытым ртом поочередно осмотрела похитителей и не непонимающе изогнула брови. «Что здесь делают ее бывшие одноклассники?» «Такая неожиданная и приятная встреча, да?» Еще шире улыбнулся блондин и приобнял ее за плечи. Встреча действительно была настолько неожиданной, что Маяри даже не сразу узнала их. Разум отказался признать знакомые лица в такой обстановке, а узнав, не захотела верить своим глазам. «Мадиш!» Наконец выдохнула она, глядя в лицо светловолосому. «О, узнала!» — обрадовался тот. «Значит, я тебе нравлюсь больше остальных». «Это точно, Мадиш. Бабник и сердцеед, которого мечтала убить половина девушек школы, а вторая половина бегала от оборотня, как от прокаженного». «Или наоборот», — сероглазый лукаво подмигнул Маяре. «Не наговаривай!» — Мадиш притиснул девушку к себе, и та даже не попыталась вырваться. «Я всем нравлюсь». Маяри никак не могла прийти в себя и сообразить, что тут происходит. Любвиобильный Мадиш, хитрюга Лерой и простодушный Эдар, голова которого продолжала маячить в окне кареты. «Вы что тут делаете?» — наконец выдохнула она. «Развлекаемся», — пропел Мадиш и получил пинок в голени от Лероя. «Слушай его больше», — фыркнул Сероглазый. «Одну глупую гордую девочку спасаем. У неё самой мозгов не хватит о помощи попросить». Как ни была поражена Маяри, но все же смогла сообразить, что речь идет о ней. И удивилась еще больше. «Меня?» Карета подскочила на ухабе, и девушка затылком врезалась в челюсть Мадиша. Они оба глухо застонали и отпрянули друг от друга. «Тебя!» — довольно подтвердил Лерой. «Мы как узнали, что тебя отловили, Сразу начали придумывать план вызволения. Мы-то знаем, что ты невиновна. Три года как-никак вместе отучились. Не знаю уж, по каким причинам ты в бега бросилась, но думаю, что они весомые. А местные законники, они особо разбираться не будут. Подошьют пару подвернувшихся доказательств и на плаху. Поэтому, как только появился случай, мы тебя умыкнули. Маяри продолжала ошарашенно смотреть на довольную физиономию бывшего одноклассника. «А вообще-то тебе следовало сразу к нам обратиться», — с укором заявил Мадиш и дернул ее за косу. «Во-во!» — поддакнул уже побагровевший Эдар. «Мы же стражи тебя не отдали!» «Но «Ну, ты, как всегда, решила в одиночку развлекаться, словно мы не друзья». Девушка с непередаваемым изумлением уставилась на Мадиша. они друзья?» Маярь не могла припомнить, чтобы они были особо дружны. Да, с этой троицей она общалась чаще, чем с остальными одноклассниками. Они даже проводили вместе свободное время. Но они были друзьями Видаша, они. а не... Мысли Майяри озарила догадка. «Ты не переживай», — успокаивающе протянул Лерой. «По одиночке мы, конечно, борьбу с вотом не вытянем, но вчетвером сладим. Все же наши семьи не последние в и по влиянию». «Вчетвером?» — Майяри прищурилась. Вдруг на крышу что-то плюхнулось, и карета вильнула из стороны в сторону. Послышалось шкрябанье когтей. Голова Эдара исчезла из окна, и послышался его зычный голос. «О, котик вернулся!» Пальцы Майяри сжались в кулаки. «Видаш!» В груди, разрастаясь, заклокотала глухая ярость. «Подвиньтесь, там стало тесно!» Дверца распахнулась, и внутрь ногами вперед нырнул Эдар, приземлившись прямо на колени лирою. Тот поспешил спихнуть его и захлопнуть дверь, пока ее не снес очередной фонарный столб. Крупный дар кое-как умастился напротив Мадиша и широко улыбнулся Маяре. «О, кажется, кто-то хочет порвать Вейдаша на множество маленьких котяток», — сладко проурчал Мадиш, прижимаясь губами к уху Маяри. «Правильно, девочка, порви его, он плохой». Мадиш, видимо, мстил другу, который точно так же подначивал всех девушек, которые хотели порвать самого Мадиша. Эдар же с Лероем несколько смутились и виновато опустили глаза. «Ну, Вейдаш кое-где сглупил», — осторожно пробормотал Эдар. «Но он очень за тебя переживает. Да и мы тоже. Вы потом там между собой разберетесь». Оборотень кашлянул и умолк. «Да и зачем тебе этот видаш? Мадиш опять облапал девушку. «Вокруг столько шикарных мужчин!» «Мадиш, прекрати!» — поморщился Лерой. Но тот лишь крепче обнял мрачную Майари. Обнял и нахмурился. Ладони его проворно прошлись по бокам девушки, ощупывая их через плащ. «Боги, Майари! Что это такое? Тебя из могилы подняли? Куда исчезли твои приятные изгибы?» — взмутился молодой мужчина. «Убери руки», — холодно потребовала девушка, но Мадиш требование проигнорировал. «Кошмар!» — искренне расстроился оборотень и утешающе погладил Маяри по волосам. «Мадиш!» — попытался еще раз одернуть его Лерой. Не выдержав, Маяри ударила наглого оборотня в живот. Но он успел перехватить ее локоть и тут же сноровисто ощупать его. «Это уже можно приравнять к холодному оружию», — с укором заметил парень. «Да прекрати ты!» Лерой опять пнул его и посмотрел на Маяри. «Мы сейчас отвезем тебя в мое загородное имение. И некоторое время ты побудешь там, пока мы ситуацию с законниками не разрешим. Думаю, они будут не очень довольны, что мы умыкнули опасную преступницу у них из-под носа». По его губам расползлась широкая улыбка. «Обвести самого Вотова! Как вам, а?» Эдар расхохотался. «Майари бы удивилась». как они сумели провернуть подобное, но она знала эту троицу три года. Они были готовы влезть в любую авантюру, лишь бы было весело. Видаш считался их негласным главарем, а уж этот идиот мог пролезть в любую щель. Недаром говорят, что у котов нет костей. «Без Рена у нас бы ничего не вышло», справедливости ради добавил Лерой и, заметив, как напряглась Маяри, пояснил. «Она тоже с нами, вместо кучера сидит». Карета в очередной раз подскочила. «И без меня», — напомнил Мадиша. от души, чмокнув Майере в макушку. «Чей брат служит в тюремной охране? Мой!» «Только он, когда узнает, что ты использовал родственные связи, голову тебе оторвет, хмыкнул Эдар. реня от дяди тоже влетит?» — не испугался Мадиш. Ее из из-за спины Видаша еще выцарапать нужно». Недовольный взгляд Лероя заставил парню умолкнуть. «Хватит грузить ее подробностями. Не видите, что она едва сидеть ровно может?» «Так я придержу?» Мандиш красноречиво сжал руки. «Ты чего так дрожишь? Боишься? Не бойся, мы тебя спасли и в обиду не дадим». Клокотавшая внутри ярость прорвалась наружу. «Меня оправдали, придурки!» Сквозь зубы процедила Маяри. «Вы не спасли меня! Вы меня похитили!» Гневную тираду прервал отдаленный звук грохота. За окном неспешно падали крупные хлопья снега. Обычно перед снегопадом теплело, но этой ночью царил дикий холод. В кабинете Харена в здании Сонарижского сыска тоже властвовала морозная свежесть. Камин потух, и разжигать его никто не спешил. Шедайба уже давно натащил гору дров и заставил весь стол чашами с кипятком. но лекарь уже который день возился с этой странной Мэридой. Ранхаш опять посмотрел на письмо, прибывшее с пернатым посланником не более часа назад. Ответ на его запрос в Варинский сыск по розышам. Это письмо не прибавило ясности в прошлое эмоириды, но зарубило на корню одно из предположений Харена. Загадочный пожар в розышах, уничтоживший поселение 16 лет назад, оказался не таким уж загадочным. Ранее Ранхаш предполагал, что деревня могла сгинуть во время разборок сильных семейств, которые время от времени случались и последствия которых старательно скрывали. Зачем портить репутацию уважаемым оборотням? А выжившая девочка могла пожелать мести и составила план для достижения желаемого. Стремление отомстить иногда приводит к необыкновенным последствиям. Достаточно вспомнить его прадеда Шериха, который был бастардом старой семьи, и, мстя за изнасилованную мать и ее убитых родственников, вырезал весь род вот их своего отца в том числе, после чего стал новым родоначальником семьи. Но предположение о месте за уничтоженный дом отпало. Розыши сгорели из-за пьяного кузнеца. Сперва вспыхнула кузница, а за ней и остальные дома. Погибших было мало. три или четыре оборотни из ближайших домов, не успели проснуться. Остальные жители собрали уцелевшие пожитки и разбрелись по окрестным селам. В Варинске и Соскари нашли кое-кого из них, но те смогли припомнить только, что у кого-то в деревне вроде была дочка по имени Марийка. Можно ли считать, что эта Марийка стала амаеридой? Ранхаш раздраженно постучал пальцами по столешнице. Больше всего он не любил тайны и загадки. Они раздражали его, выводили из себя, словно бы дразня плотной завесы секретности. И это Майрида своим упрямством злила его. Внизу послышался шум, и Харен, встав, направился к окну. В начале улицы показался экипаж в окружении шестерых всадников. Лошади неспешно переступали по заледеневшей мостовой. По бокам кареты мерно покачивались фонари, Чьи свет окутывал падающий снег магическим сиянием. Ранхаш бросил взгляд на дом напротив, где должна была разместиться Маэрида. Он решил не отсылать ее слишком далеко. Эта девушка требовала внимания к себе. Экипаж доехал до середины улицы, и мостовая под колесами кариты полыхнула. Ночную тишину разорвал звук взрыва, и пол под ногами Ранхаша дрогнул так сильно, что мужчина упал. Окно лопнуло, и сверху посыпалось стекло. Некоторое время Ранхаш лежал на спине и широко раскрытыми глазами смотрел на скрытый в полутьме потолок. В ушах гудело, ныл ушибленный затылок. Затем перена беззвучия начала таять, и мужчина услышал усиливающийся топот, крики, женские визги и лошадиное ржание. Последнее было наполнено невыносимым страданием. Шидай! Мысль о лекаре пронзила его насквозь. «Он был в карете!» Перекатившись на спину, Ранхаж быстро вскочил на ноги и бросился прочь с кабинета. Когда он выскочил на улицу, место происшествия уже окружила толпа. Жители спешили с ведрами, надеясь затушить пожар прежде, чем он перекинется на дома. Перевернутая и разломанная карета пылала. Пробившись сквозь толпу ближе... Ранхаш увидел лежащих в лужах крови лошадей и возницу. Последний был уже мертв. Чуть в стороне, лицом вниз, лежал один из всадников. Его конь, поджимая поврежденную ногу и сверкая налитыми бешенством глазами, пытался вырвать повод у двух мужчин. Остальные сопровождающие отделались незначительными ранами и переломами и даже пытались оттеснить напирающую толпу. С другого конца улицы уже торопилась стража, а из сыска вслед за Хареном Выскочил заспанный ворлай, которому полагалось встретить экипаж. Ранхаш яростно пробился вперед, уклонился от тычка, не признавшего его сопровождающего, и метнулся к горящей карете. Ее колеса и днище пылали так, что подступиться было решительно невозможно. Хоррен сгреб за грудки одного из всадников и рявкнул. «Шедай был там?» «Да, господин», — поморщился оборотень, зажимая рану на лбу. Он и девушка сели в экипаж. Ранхаш отбросил его от себя. Сейчас судьба девушки была не важна. Он обежал карету вокруг и, прикрыв лицо, бросился в гущу дыма. Кто-то смышлёный успел окатить его водой, заодно притушив часть огня. Добравшись до разломанной крыши, оборотень попытался присмотреться. Но сквозь огонь и чад ничего разглядеть не смог. «Держи, парень!» Какой-то оборотень в исподнем белье впихнул Ранхашу в руки ведро и опять бросился к колодцу. Ранхаш выплеснул воду прямо в каретное нутро. На одно короткое мгновение вода заставила дым расступиться и унять жадное пламя, впившееся в обивку сидений, и оборотень увидел, что экипаж пуст. Уже в следующий миг вверх взметнулось облако пара, а огонь, высушив жалкую для него лужу, опять охватил сиденье. Сильные пальцы вцепились в локоть Харена и его выдернуло на свежий воздух. Вы с ума сошли? Разъяренно уставился на него Варла и осекся, увидев непривычно взбешенный взгляд Харена. Их там нет, процедил сквозь зубы Ранхаш. Нет, твою. Только и выдохнул парень и отпустил начальника. Прикрыв глаза, Ранхаш попытался успокоиться. Было бы хуже, если бы он обнаружил труп Шедая. Так еще есть вероятность, что он жив, но где он? Не сдержавшись, ранхаж зарычал и оскалился, напугав своей несдержанностью ворлая. Эта девчонка не зря молчала. Она знала, что ее вытащат, Знала, если по ее вине что-то случится с Шидаем, он лично подарит ей самую ужасную смерть. Господин, может, вам выпить? нерешительно предложил парень. Воды! «И давайте зайдем, а то вы мокрые, без плаща. Потушить это, отцепить здесь все», — приказал Харен, набежавший страже. «И без моего разрешения никого не подпускать. Разошлись, живо!» Испуганная толпа отпрянула в разные стороны, и Ранхаш быстро направился обратно к сыску. Но, не дойдя до него, оборотень остановился и разъяренно рявкнул. «Рладай, живо ко мне!» Словно из пустоты к нему шагнул высокий черноволосый мужчина, закутанный в плащ, и степенно поклонился Харену. «Господину что-то угодно? Собери наших и позови на помощь всех, кого сможешь», отрывисто приказал Ранхаш. «Подними этот город на уши. Но найди мне Шедая и эту девку». Орладай посмотрел налево и кому-то кивнул, после чего вернул внимание Харену. «Мы уже начали». «Позвольте предложить вам плащ и лошадь?» С этими словами оборотень снял собственный плащ и протянул его ранхашу. Тот накинул предложенное прямо поверх мокрой одежды и решительно направился в указанную сторону. «Мне-то что делать?» — с отчаянием вопросил Варлай, провожая взглядом удаляющиеся фигуры.